Рыжий внезапно вскочил, выдернул из нагрудного кармана блокнот с ручкой и, выдрав страницу, протянул ее мне. — Пишите расписку. — требовательно произнес он. — Немедленно. — ну позвольте, — удивился я, — какую расписку? В чем? — В том, что вы не имеете претензий ко мне за нанесенный физический ущерб. Рыжий бросил ручку с листком на стол и наставил на меня указательный палец. — Сейчас мы с вами будем проводить честный бой. Я не терплю, когда чумазые докеры пытаются надсмехаться надо мной. Пишите. — Никаких боев, — категорично отказался я, покосившись в сторону спальни полковника. — Вы гость. Я не буду с вами драться, я же сказал. А — -а -а, обрадовался Рыжий. — Вот оно что! Да вы просто трус! Наглый, уживый, низкий, чумазый трус! Наговорили тут целую кучу, а потом в кусты. И что, у вас в команде все такие? Вот это мне дали рекомендации, вот это я попал. А я-то рассчитывал. Все, я уезжаю. Жаль. «Столько времени потерял!» «Одну минуту, сударь!» Я взял листок с ручкой и с большим трудом нацарапал по-английски. Нет претензий за телесные разрушения. Ничего более подходящего припомнить не мог. Схватив листок, рыжий прочел мои каракули, саркастически ухмыльнулся и спрятал расписку в карман. «А теперь иди сюда, мой грязый докер!» Он вдруг стремительно ухватил меня за руку и выволок одним рывком на середину комнаты. Хоп-па! Увесистый кулак рыжего со свистом рассек воздух над моей головой. В последний момент я таки умудрился освободиться от захвата и чуть-чуть присесть. Щух! Второй кулак. не замедлил последовать за первым. Я опять присел, пропуская над головой хороший свинг, выполненный с глубочайшим знанием дела. Ну а далее все пошло по старому, давно надоевшему сценарию. Не в моих правилах, давайте людям с такими физическими параметрами долго махать руками, и так недолго и в реанимацию угодить. Нырнув под левую руку Рыжего, я с удовольствием совместил его солнечное сплетение со своим коленом и, чуть завалившись вправо, мягким маховым ударом ноги угостил боксера по затылку. Никакого травматизма, только легкий нокдаун. Это же не враг, которого можно убить встречным ударом в сердце. Рыжий тяжело рухнул на пол и скрючился, как червяк, хватая воздух поберевшими губами. Из спальни показался шведов. Очень вовремя. — Не понял, — начальственно скривился полковник, с неудовольствием глядя на поверженного гостя. — Что это вы тут? — Вы сказали занять, — флегматично ответил я. восстанавливая дыхание и усаживаясь в кресло. Я занял. Гость имел желание удостовериться в бойцовских качествах, рекомендованных ему крышей товарищей. Результат на лицо Совсем сдурел. Сокрушенно пробормотал шведов, помогая гостю подняться. Разве же можно с такими, как ты, драться? А я ему объяснял, сообщил я. Он не поверил, сказал, что зря потратил время, с трусами идея, ему не о чем разговаривать. Пришлось отстаивать честь мундира, так что я не виноват. Мне бы в ванную. Внезапно прорезался рыжий, одной рукой вытирая проступившие слезы, а другой держась за грудь. Привести себя в порядок. да и в туалет захотелось что то по большому чего он встревожился полковник плохо сердце срать хочет успокоил я шефа покажите ему где сортир а вон что это можно полковник нежно обнял рыжего и поволок его в прихожую спустя десять секунд он вернулся и выдал следующую информацию. Сказали, что надежен, типа того «сам мафиози еще тот», понятие о конфиденциальности имеет. Сказали, что очень нужный товарищ. В общем, будем беседовать. Минут через пять Рыжий присоединился к нам. Поведение его резко изменилось, создавалось такое впечатление, что полученная взбучка и вдруг пробудила в гости цивилизованную сущность отряхнув налет хамоватости и вернув светские манеры прежде всего я прошу прощения за то что вспылил смиренно заявил рыжий обращаясь ко мне знаете я проделал долгий путь и по дороге мне попадались почему то в основном одни мерзавцы в вашей стране как мне кажется Все от чего то желают обмануть клиента, украсть у него деньги, машину, всячески смошенничать. Мы были просто шокированы. Ну да не в этом дело, я страшно спешил. Я очень надеюсь, что проделал столь долгий путь не зря, и мы знакомые в Москве правильно меня ориентировали. А пока... пока я, по крайней мере, убедился, что люди из вашей команды выдержаны. Просудительный и и прекрасно подготовленный физически. В общем, будем работать. Чего это он затараторил Удивился Шведов. То молчал, как истукан, а сейчас шпарит вовсю. Ты ему ничего не повредил? Он благодарит за преподнесенный урок вежливости. Лаконично перевел я. И рад. что наша крыша его не обманула, рекомендовав нас как хороших специалистов. — Ну и ладушки, — удовлетворенно пробормотал полковник, — теперь всех, кто к нам припрется от крыши, будем сначала крепко бить, а потом уже беседовать. — Давай, переводи. И я начал переводить. Когда Рыжий полностью представился, я слегка обалдел. Да и полковник тоже. Социальные параметры гостя никоим образом не сочетались с его затрапезным внешним видом. Зовут его Грег МакКоннери, шотландец американского происхождения, 44 года. А выглядит, надо вам сказать, лет на пять моложе. Наверное, питается правильно. не жрет холестерин с пестицидами и прочую дрянь, и уж никак не вяжется рот его деятельности с незаурядной антропометрией. Парень может хоть завтра выдвигать свою кандидатуру на мистер Вселенная, а между тем он всего-то лишь профессор медицины. «Каждый шотландец — спортсмен от рождения», — пояснил Грек, когда я выразил свое недоумение несоответствием внешнего облика с его статусом судьба всегда была к нам сурова и предъявляла повышенные требования. спортивная стать это своеобразная природно компенсаторная функция. грег тут же смущенно признался, что в последнее время он мало практикует в основном заниматься проблемами административного характера. Он является владельцем одной из лучших в США хирургических клиник, которая приносит просто фантастический годовой доход. процветанием своим клиника в немало степени обязана его, Грега, организаторским способностям. «Сколько-сколько?» – заинтересовался Шведов. «Не скажу». — лукаво улыбнулся шотландец. — Пусть это будет моя маленькая тайна. Затем Грек нахмурился и перешел к делу. — Известно ли нам что-нибудь о нашумевшем убийстве в Чеченской республике группы иностранных врачей? — Мы с полковником переглянулись.